Часть третья. Неаполь. Глава первая. Когда я думаю о бабушке Розе, смуглой, миниатюрной, одетой как гувернантка прошлого века, без всякого жеманства, всегда занятой тысячи дел, я вспоминаю слова, которые она так часто повторяла своим резким голосом. Запомни, Лючия, прошлое ничего не стоит, если ты не можешь на нем заработать или скостить налоги. В доме бабушки не водилось ни одного старинного предмета, ни одной тряпицы, хотя бы отдаленно напоминающей кружево. Все вещи были исключительно из синтетики, не требующей особых хлопот. Что касается семейных фотографий и реликвий, которыми обычно набиты дома стариков, бабушка к моему великому огорчению выбросила все. Когда я маленькой девочкой оставалась ночевать у бабушки, она никогда не рассказывала мне сказки, так что я вынуждена была сочинять их сама, а потом, забравшись на стул, декламировать их своему младшему брату, который в восторге хлопал в ладоши. Верите ли, в школьные годы я была легендой среди своих одноклассников, которые с раскрытыми ртами слушали мои истории, загипнотизированные жестами и тембром голоса. Сцена всегда была моим призванием и в итоге стала моей профессией. «Меня зовут Лючия, как говорит Мими в «Богеме», но все знают меня под именем Лучила». на Мими. Начало арии Мими из оперы «Богема» Джакому Пучини. Мой брат всегда называл меня так, и когда нужно было представиться, я, не задумываясь, отвечала. Я Лучила, Лучила Фазани. Я оперная певица, если точнее сопрано, Профессия у меня сложная и, пожалуй, несколько старомодная, впрочем, как и я сама. Например, я никогда не могу найти в магазинах одежду по своему вкусу, поэтому придумываю модели сама. А шьет портниха, которая работает у моей подруги-костюмерши. Все мои наряды вдохновлены фан Концом века французский. Этим термином в истории европейской культуры обозначается рубеж XIX и XX веков но не подумайте, что я выгляжу нелепо. Оригинально это да, и, разумеется, люди обращают на меня внимание. Да и как иначе с моим телосложением, не отличающимся особой стройностью и копной медно-рыжих вьющихся волос до плеч, которые я закалываю с одной стороны черепаховым гребнем, купленным на блошином рынке в Будапеште. Одним словом, мой идеал — женщин из картин Тулус Латрека. Потому что я, в отличие от моей родни, черпаю вдохновение из прошлого, в том числе из книг и историй, которые я рассказываю с самого детства. И чем менее они правдоподобны, тем больше мне нравится. Вот почему я так люблю свою работу. Она позволяет воплощать на сцене эти вечные истории неподвластной времени. Однако до сих пор мне приходилось довольствоваться второстепенными партиями, хотя мне уже 32 года. Ни одной главной партии я еще не исполнила, но уверена, что это лишь вопрос времени. Другие на моем месте давно бы сдались, но только не я. Я никогда не сдаюсь. Так что я вчера погрузила в «Красную стрелу» свой винтажный чемодан, подходящий скорее для «Восточного экспресса», чем для современного поезда, и отправилась в Неаполь на прослушивание, которое, как я надеюсь, изменит всю мою жизнь. Росса Высокоскоростной поезд, курсирующий по Италии, введен в эксплуатацию в 2008 году. Я давно ждала подходящего случая и ни за что не упущу свой шанс. Но сначала мне нужно заняться другим, не менее важным делом. Поэтому я приехала на несколько дней раньше и сейчас направляюсь в район Санита. Не знаю, к чему все это приведет и приведет ли вообще. Я хочу совершить путешествия во времени и разобраться в одной стародавней истории. Но, как я уже говорила, мне ужасно нравятся старые истории.